Глава 44 Я не нашла предлога, чтобы отклонить предложение Азата. К тому же немного переоценила октябрьское бабье лето. Сегодня было очень ветрено и сыро, а я вырядилась в короткую джинсовую куртку. Ладонь бывшего одноклассника расслабленно лежала на руле. Он вел автомобиль в самоуверенной, немного ленивой манере, глядя прямо перед собой. «Куда мы едем?» Напряженно поинтересовалась я, обнаружив, что автомобиль свернул в противоположную от дома сторону. «Это похищение, юная леди!» Приложив ребро ладони к лицу, с видом гангстера времен сухого закона выдал азад. «Но мне надо домой!» Выкрикнула я чересчур резко. «Зачем?» «У меня есть важные дела!» Соврала некраснее «Не сомневаюсь!» Голос водителя моментально стал серьезным. «Пролить еще три литра слез — это архиважная задача!» «Не твое дело!» буркнула я упрямо. «Поверь, есть люди, которые искренне желают тебе добра. Просто позволь нам помочь». Вместо ответа я фыркнула, разворачиваясь к окну. Дальнейшая часть пути прошла в напряженном молчании. «Приехали!» — наконец изрек будущий сводный брат, ловко паркуя автомобиль возле фасада какой-то кафешки. Выйдя из машины, Азад подошел к пассажирской двери и открыл ее. «Азад, я правда не голодна!» «А что, люди проводят время вместе только для того, чтобы набивать желудки?» Ухмыльнувшись, он протянул руку, помогая мне выбраться из авто. «Роза!» Я оглянулась на тонкий встревоженный голос Аделины. Подруга стояла в метре от нас, меряя меня невыносимо сумрачным взглядом. Она даже не пыталась скрыть свои обиды. Увы, все было написано у бывшей одноклассницы на лице. Дело в том, что за последние недели я так ни разу ей не ответила и не перезвонила. Не хотела, не могла говорить. Забавно, но в этот нелегкий период мне было гораздо легче общаться с незнакомыми людьми, нежели с родственниками или друзьями. «Здравствуй, Роза!» Сделав пару шагов вперед, Аделина неловко меня обняла. «Привет!» Проморгавшись, я уставилась в затянутые облаками небеса. «Мы с там не простим себе, если не заставим тебя попробовать самый вкусный в Москве меренговый рулет!» Запинаясь, подруга пристально посмотрела мне в глаза. Я помолчала, вдруг ощутив, что готова продать душу за огромную чашку латте с корицей. «В конце концов, небо не разверзнется, если приду домой на полчаса позже!» позволив себе немного побаловаться кофе и десертами в компании ребят. Правда, наши посиделки затянулись. Сперва официанты слишком долго принимали заказ, потом опытным путем было доказано, что ребята не соврали, меренговый рулет оказался выше всяких похвал, и мы заказали еще по кусочку. А затем, наконец, беседа вошла в привычное русло, и обсуждение последних новостей заняло порядка часа. Домой я вернулась, когда уже стемнело. Первым делом наполнила кормом миску собаки, пообещав черноухому воину в выходной съездить на рынок за свежей мясной вырезкой. Далее события развивались уже по привычному сценарию. Заварила ромашковый чай, открыла ноутбук и погрузилась в привычный мир, наполненный любовью и тоской. Через несколько дней мне вновь не удалось отвертеться от встречи с Азатом и Аделиной. Как бы я ни отнекивалась, все закончилось совместным походом в кино. Было отрадно присутствовать при зарождении новых отношений. Смущенные переглядки друзей поднимали внутри волну одобрения и теплоты Хоть у кого-то жизнь заиграла яркими красками. Стоило мне зайти вечером на страницу блога, как все предшествующие впечатления от просмотра популярной артхаусной ленты померкли. Им на смену пришел ураган из ошеломляющих эмоций и чувств. Всего за пару часов на меня подписалось несколько десятков тысяч человек. Слезы текли по щекам, когда я открыла личку, заваленную сотнями сообщений с поддержкой. Оказалось, популярный блогер с миллионной аудиторией фанатов случайно набрел нам и блог в сети, поделившись нашей историей у себя на странице. Для того, чтобы ответить на все сообщения, пришлось даже прогулять учебу и с чистой совестью выложив новый пост, завалиться спать в обед. «Мить, я вот-вот обижусь». «Это еще почему?» «Ну, уже почти десять, а ты до сих пор не пожелал мне спокойной ночи». «Прости, немного увлекся. Просматривал фотографии одной обидчивой красивой девочки». «Правда?» «Кристальная. Выбирал, какую из них поставить на заставку телефона». «Тогда не буду тебя отвлекать». В свой восемнадцатый день рождения я решила отметить дома вдвоем со щенком, изо всех сил надеясь, что никакие обстоятельства нам не помешают. Поддавшись странному меланхоличному порыву, даже испекла шарлотку, от обеда в большим куском яблочного пирога. Телефон я выключила, еще со вчерашнего вечера, известив родных о намерении провести свой день в тишине. Однако не успела помыть посуду, как в дверь настойчиво постучали. «А кто у нас тут именинница?» — просюсюкала мама, утопая в охапке разноцветных воздушных шаров. ну мам...» Я изумленно выдохнула. «Дорогая, скорее одевайся, сюрприз уже ждет». При слове «сюрприз» мое сердце подпрыгнуло и заколотилось с утроенной силой. Ноги сами потянули к шкафу, и спустя пару минут я уже спускалась с мамой по лестнице.